Модуль «Кармические партнеры». В этой подглаве мы поговорим с вами про карму и кармические отношения. В мире, который является единой гармоничной структурой, нет ничего независимого. Все всегда логично и взаимосвязано, и всему есть свое место. Каждое явление, человек, животное, каждое слово – все это имеет смысл и прямое влияние на все в целом. потому что настоящее является непосредственным следствием прошлого. Закон взаимосвязи, причины и следствия также является законом кармы. Карма – что иное, как история наших жизней. Некоторые люди ее воспринимают как наказание. Нет, есть позитивная карма, есть негативная карма. Карма просто отражает то, что мы делали раньше – И сейчас мы просто пожинаем плоды своих прошлых действий, где-то в позитивном ключе, где-то в негативном. Вечная душа прошла определенный путь и оставила свой уникальный след в истории человечества. И на этом пути было множество разных событий, впечатлений, желаний, разочарований, ошибок и каких-то выводов и уроков. Мы оставили след в истории, а история, в свою очередь, оставила след в нашем сознании. Карма – это просто история наших взаимоотношений с миром. У закона кармы есть несколько отражающих его законов. Первый закон – закон равновесия. Третий закон Ньютона гласит. Действие всегда равно противодействию, взаимодействие двух тел друг на друга – равны и направлены в противоположные стороны. Этот закон отражает законы кармы. Любая сбалансированная система всегда стремится к равновесию и восстановлению нарушенной гармонии. Карма будет той самой возможностью вернуться к равновесию. Мы всегда что-то создаем и отдаем в мироздание. И мы не можем находиться всегда в изолированном состоянии, потому что нам всегда нужно наполнять этот мир своей энергией. Таким образом происходит постоянный взаимообмен. И важно в такие моменты задуматься, а что я отдаю в этот мир, если мое внутреннее состояние наполнено только страхами и тревогами? Что я отдаю? Чем я наполняю этот мир? Важно понимать, что когда мы делаем что-то для других, Мы это делаем в первую очередь для самих себя. Когда я впервые делилась этими мыслями, они всегда вызывали бурю эмоций у моих собеседников. Как это? Я что, для себя ухаживаю за болеющей матерью? Или я для себя ращу детей? Но если вы посмотрите в глубину и увидите, что вы от этого получаете, вы поймете, что делаете для себя. Возможно, вы ухаживаете за больной престарелой матерью, чтобы ощущать себя хорошей дочерью, чтобы быть нужной и важной. Когда вы понимаете, что любое ваше действие направлено в первую очередь на себя самих, все становится сразу понятно. Логика здесь очень простая. Когда мы причиняем страдания другому человеку, страдания находят и нас. Мы причиняем страдания самим себе, потому что находимся в едином взаимосвязанном пространстве Где нет никого и ничего отдельного. Если вы хотите кого-то обидеть, оскорбить, сделать кому-то больно, в этот момент вы должны понять, что причините страдания себе. Задумайтесь над этим. Если вы ненавидите людей, кого вы на самом деле ненавидите? Если вы обижаетесь на родителей, на кого вы на самом деле обижаетесь? На родителей, которые вам что-то не додали, или на себя? И когда это осознание придет в вашу голову, многое в вашей жизни может поменяться. Следующий закон – это закон бумеранга. Мы постоянно совершаем действия на трех уровнях – на уровне мыслей, на уровне речи и на уровне тела. И в ответ на свои усилия мы всегда получаем равноценную реакцию со стороны мироздания. Для чего это происходит? для того, чтобы мы научились видеть взаимосвязь всех жизненных процессов, и для того, чтобы мы осознали, что мироздание – это единое живое существо. Здесь можно задаться вопросом, а как же маленькие дети? В чем они виноваты? Они еще ничего не успели совершить. И вот здесь как раз начинает играть свою роль кармическая история. Внешняя несправедливость на самом деле не так очевидна, Потому что в мире все всегда справедливо. Если эти дети мучаются здесь и сейчас, значит, в прошлых кармических воплощениях они совершили что-то ужасающее. Возникает вопрос несправедливости. Почему невинные дети болеют и умирают? Почему хорошие люди страдают, а плохие живут счастливо? Мы думаем так, когда не видим всей картины мира в целом. когда считаем мир местом несправедливости. Можно видеть мир как пространство справедливости и понимать, что любое нынешнее состояние является следствием прошлого. У меня, например, сейчас все есть. Почему? Потому что когда-то раньше я начала думать и делать по-другому. Поэтому я сейчас столько имею. Задайте себе вопрос. Почему у вас сейчас нет желаемого или нет того, что вы хотите? Это следствие того, что вы когда-то думали и делали все для того, чтобы у вас ничего не было. У души всегда есть история жизни, и именно в этой истории нашего жизненного пути хранятся семена тех самых страданий и беспокойств, которые мы сейчас имеем. Поэтому так важно прорабатывать кармические истории и относиться к жизненным трудностям как к урокам, И всякий раз, когда вы сталкиваетесь с какими-то ситуациями в своей жизни, задавать себе вопрос, чему вся эта ситуация меня учит, для чего она мне, ни за что она мне, ни почему, а для чего и чему она меня учит. Если вы научитесь задавать себе такие вопросы, то ваша жизнь начнет меняться в лучшую сторону. Мы приходим в этот мир, где уже есть определенные законы, и мы не имеем права их игнорировать. Игнорирование этих законов будет отражаться на нашей жизни. Закон кармы – это напоминание о том, что существуют определенные правила, без которых бы мир превратился в хаос. Карма с нами разговаривает на нескольких языках. Один из этих языков – это другие люди и другие живые существа. Именно через других людей мы в первую очередь получаем сигналы о том, что что-то мы делаем неправильно. В отношениях мы учимся понимать и принимать, что каждое живое существо нуждается в любви и заботе не меньше, чем мы. Это мы познаем в отношениях, потому что именно отношения избавляют нас от эгоизма. Разочаровавшись, люди хотят получить хоть какие-то гарантии в отношениях. Они начинают ставить границы. становятся в отношениях более отстраненными. Все проблемные ситуации в этой сфере рождаются именно из-за недостатка чувствительности к другому человеку, из-за недостатка тепла, из-за отсутствия сострадания к другим живым существам. Поэтому все люди и живые существа, попадающие в наше поле, транслируют нам наши недоработанные истории в отношениях. Также карма может показывать себя через какие-то форс-мажорные ситуации, показывающие нам, что не все в мире мы можем контролировать, что мы беспомощны перед стихиями. Такие истории отрезвляют человека и дают осознание, что мы не можем контролировать все жизненные процессы, происходящие на планете. Когда человек живет в гармонии с собой и с миром, он получает поддержку от Вселенной, и она помогает ему в сферах его развития. Обстоятельства складываются нужным образом. Когда человек в гармонии с мирозданием, его называют счастливчиком, он всегда оказывается в нужном месте и в нужное время. Такое удачное стечение обстоятельств – это результат ясного разума, интуиции, решимости и уверенности в себе. Всего этого можно достичь, если ты будешь в контакте с собой и со всем мирозданием, если ты перестанешь пытаться контролировать земные процессы, а начнешь погружаться и созерцать себя самого. Наше тело показывает, как карма проигрывается в нашей жизни. Когда в жизни что-то происходит, Вселенная словно показывает. «Смотри, будь аккуратным». Зачастую человек не прислушивается к этим знакам, и тогда Вселенная начинает говорить это громче. Если человек опять не слышит, тогда Вселенная уже толкает его, и он не может уже не увидеть происходящего. Так в жизни и происходит. Когда человек не видит, что он делает в своей жизни, Вселенная изберет его тело. Он начнет болеть, начнутся психосоматические расстройства. Почему люди сейчас очень часто и много умирают от рака? Потому что они не слышат себя. Они не хотят работать с собой, со своими уроками, они от них бегают, избегают их. Единственное, как можно себя услышать, только через боль в теле. Только таким образом человек начинает задумываться, но часто бывает уже поздно. Когда страдает тело, позитивных мыслей для его восстановления уже недостаточно. Физическая боль – это такая затвердевшая карма. Если человек не понимает других языков, то законы кармы будут говорить с ним на уровне физических страданий, и крайняя степень проявления кармы – смерть физического тела. Так происходит перезагрузка, чтобы человек воспользовался возможностью нового перерождения и взял для себя новые принципы своей жизни. Важно понимать, что мы всегда делаем наилучший выбор в любой ситуации. В каждой ситуации вы делаете тот выбор, которые в это время и этот момент для вас наилучший. Это важно осознавать, потому что без осознания вы просто разрушаете себя чувством вины и отдаете огромное количество энергии в прошлое, ругая себя за ошибки. Оглянувшись назад, можно увидеть множество таких решений. Нередко такие решения и поступки нам кажутся неверными. Но тем не менее, когда вы осознаете, что это лучшее, что вы могли тогда сделать, ваша жизнь начнет меняться. Всеми людьми всегда движет позитивное намерение. Что бы вы ни делали, вы всегда хотите для себя лучшего. Позитивное намерение всегда движет вашими действиями для себя и для другого человека, если это происходит на подсознательном уровне души. Природа человека заключается в том, что цель любого его поступка – это желание получить что-то хорошее для себя. Действия людей, которые причиняют вред окружающим, не могут нести изначально негативного заряда. Дело в том, что люди не всегда избирают экологичный способ достижения своих целей. И, видя в этих поступках позитивное намерение, мы можем лучше понять их действия, чтобы найти с ними общий язык, простить их и простить себя. Карма – это не наказание, это всего лишь следствие совершаемых в каждой жизни действий вами или вашими родственниками. Все родовые программы изначально – это программа выживания, и когда-то она работала на сохранение рода. Это – пережитый опыт предков. Любая негативная, на ваш взгляд, программа когда-то спасала ваших предков, и сейчас, прорабатывая эту программу, мы часто благодарим за нее своих предков. Наши таланты музыкантов, ораторов, писателей, любые другие таланты – это тоже карма рода, то, что нам передается от наших предков. Но мы не считаем ее страшной, мы, наоборот, гордимся этим наследием. То, что нам дает наш род, когда-то было нужно для его защиты. А если сейчас это не нужно, то пора с этим прощаться. Наследие рода бывает разное. Например, бабушка вышла замуж за алкоголика и страдала всю свою жизнь, а разводиться тогда было не принято. Муж дочери тоже оказался пьяницей, но когда она развелась и второй раз вышла замуж, второго мужа тоже со временем начало тянуть к бутылке. Оба развода, и все по одной причине. Это история про родовую программу. Казалось бы, какое тут выживание рода? Зачем нужна такая программа, если от нее один вред? Но то, что вред для одного человека, для другого рода или человека, вовсе не является вредом. Законы Вселенной поддерживают тот самый порядок и равновесие, в том числе укрепляя все кармическими программами. Никакая из таких программ не может быть просто вычеркнута, потому что каждая была создана для выживания рода. Освободиться от программы может уже только сам человек. Вселенная ему будет в этом помогать. Если он этого захочет, если человек усилит программу настолько, что ему станет невозможно в ней жить, то тогда он начнет действовать и обеспечит своему роду переход на новый уровень. Ваше дно – это в чем-то прекрасное состояние. Только с со дна можно подняться и поменять свою жизнь. Человек отталкивается от своего дна и выходит в свое предназначение. Из прошлого к нам приходят люди. Иногда при первой встрече даже возникает такое ощущение, что вы как будто знаете этого человека всю жизнь. Таких мы называем родственными душами. Скорее всего, с этим человеком у вас была эмоциональная связь в прошлом, в одной из прошлых жизней. Это и есть кармические отношения. Кармические отношения вы сможете осознать и признать через арканы. Вы уже знаете свой аркан рода, и благодаря ему вы сможете понять, Кармический человек к вам пришел в жизнь или нет. Сможете понять еще до того, как он начнет выполнять свои обязательства по восстановлению вашей кармы. Кармические партнеры встречаются нам не просто так. Их главная задача – вернуть друг другу прошлые долги, проработать взаимоотношения и пройти с помощью друг друга определенные жизненные уроки и негативные программы. В жизни мы можем встретиться с несколькими кармическими партнерами и прорабатывать отношения с каждым для того, чтобы освободиться от этих неудобных программ. У меня первый муж был моим кармическим партнером, второй тоже был кармическим партнером. Они все проходят по моему 21-му аркану «Ментального расширения». Второй муж проходит по девятому аркану «Поиску внутреннего света, любви к себе», и освобождению от страха одиночества. Все это я проходила со своими мужьями. Как бы мне плохо ни было в этих отношениях, я понимаю, что чем больнее мне делает человек в жизни, тем больше он меня любит на уровне души. Когда вы это понимаете, вы уже не можете злиться на этого партнера. Вы испытываете к нему только благодарность. нумерология помогает определить, Какие отношения являются кармическими? Какие были ваши мысли и события перед тем, как пришел ваш мужчина? При анализе вы поймете, на каких энергиях вы привлекли этого мужчину к себе, какие у вас были отношения с окружающими. Я хорошо помню, что в первом браке я хотела уйти из-под контроля отца и семьи. Во втором браке я хотела развиваться, но такой возможности у меня не было. Перед приходом нового мужчины в нашу жизнь у нас есть определенные энергии, мысли и намерения, которыми мы его привлекаем. Попробуйте проанализировать, как вы это делали с прошлыми партнерами, какие действия вы совершали, каким было эмоциональное состояние. Я помню, как я мечтала, что приедет принц на белом коне и спасет меня из второго брака. Я не могла сама сделать этот шаг. не могла уйти из отношений и развиваться. Мне нужен был для этого мужчина. Принц действительно приехал и спас так, чтобы я прошла свои уроки. Попробуйте вспомнить, что вы призывали в тот момент в свою жизнь, на что вы надеялись, и вы поймете, какую модель отношений вы строите и какие уроки уже заложены. Аркан вашего рода и ваша родовая программа являются вашим арканом кармических партнеров. Если вы высчитали, к примеру, что у вас девятый аркан вашего ресурса рода, то все партнеры с девятым арканом будут для вас кармическими.